Документ 62. -й. Секретный дополнительный протокол. Ниже подписавшиеся полномочные представители по заключению германо-русского договора о дружбе и границе заявляют о своем согласии в следующем. Обе стороны не будут допускать на своих территориях никакой польской агитации, затрагивающие территорию другой страны. Они будут подавлять на своих территориях все источники подобной агитации и информировать друг друга о мерах, предпринимаемых с этой целью. Москва, 28 сентября 1939 года. За правительство Германии Риббентроп по уполномочению правительства СССР Молотов.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 что ликвидация настоящей войны между Германией с одной стороны и Англией и Францией с другой стороны отвечала бы интересам всех народов. Поэтому оба правительства направят свои общие усилия в случае нужды, в согласии с другими дружественными державами, чтобы, возможно, скорее достигнуть этой цели. Если, однако, эти усилия обоих правительств останутся безуспешными, то таким образом будет установлен факт, что Англия и Франция несут ответственность за продолжение войны, причем в случае продолжения войны правительства Германии и СССР будут консультироваться друг с другом о необходимых мерах. 28 сентября 1939 года. По уполномочению правительства СССР Молотов, За германское правительство Риббентроп. Правда. 29 сентября 1939 года.